Фасин, чувствовавший, что на него устремлено множество глаз, заметил, что полковник Сумджумион, женщина, исполнявшая должность начальника штаба отделения шерифства в системе Юлюбиса, осторожно улыбнулась ему с подиума на другой стороне помещения, когда прозвучали эти слова. Не зная, воспринимать ли это как приветствие от шерифства, Фасин слегка приподнялся на своем месте и суховато кивнул. «Черт!» — промелькнуло у него в голове. Образ, воспаряющий над кастрюлей, сказал: "Наблюдатель, майор Так, находится сегодня в этом зале и выслушивает то, что я имею сообщить вам. Поскольку именно он открыл, а точнее, при полном моем уважении к наблюдателю Таку, просто натолкнулся на то, что стало причиной моего появления здесь. Черт, я всегда знал, что экспедиции сведут меня в могилу." но думал, что из-за отказа оборудования и уж никак не предполагал ничего подобного. С другой стороны, улыбка полковника Сон была сдержанной, даже заботливой, а не злобной и не издевательской. Может, еще и поживем. Что, конечно же, заставляет меня сказать об истинной или по меньшей мере самой неотложной причине моего визита в этой практически беспрецедентной форме, сказала голограмма, потом изобразила, что набирает полные легкие воздуха. Проекция неторопливо оглядела всех присутствующих, прежде чем сказать: "Не сомневаюсь, мы все согласимся, что Юлиус приятная и довольно привилегированная система". Голограмма снова сделала паузу. Фасин, старавшийся теперь не упустить ни слова, кажется, впервые в полной мере понял подлинный смысл старинного выражения «мертвая тишина. И безусловно, С лучистой улыбкой сказала проекция, уверенная теперь во всеобщем внимании, "В качестве центра исследований насельников ваша система не лишена всегалактического значения, как с исторической, так и с интеллектуальной точки зрения". Еще одна пауза. Фашину пришло в голову, что и ИР, контролирующий голограмму, вполне мог бы в этом месте заставить изображение подмигнуть. Однако вполне естественно Может показаться вопрос, и опять при полном моем уважении, и надеюсь, в отсутствии каких-либо обид. Почему Ю Любис привлёк внимание нашего новообретенного противника из звездного скопления Эпифании 5? Кто-нибудь может зная, что Меркатория отдает приоритет проблемам воссоединения со всем великим множеством систем, не имевших доступа к Артериям в течение всех этих тысячелетий? Даже задуматься, почему экспедицию с новым порталом отправили из Зэнеры на Юлюби с такой поспешностью. При том, что высказывались, пусть и не бесспорные, соображения, согласно которым более населенные, более важные, стратегические и более в то время уязвимые системы требовали внимания, ресурсов и знаний наших досточимых коллег из инженерной службы. Можно вдобавок задуматься и о том, почему тех корабль Эстон Жифер сопровождается теми подразделениями объединенного флота, которыми имеет честь командовать мой оригинал, и почему вообще тех корабль Эстон Жифер сопровождается таким мощным эскортом? Голограмма подняла голову и снова оглядела присутствующих. Возможно, есть даже некоторые основания усомниться в, казалось бы, неоспоримых предположениях и общепринятых выводах, Насчет уничтожения портала Юлиус за пределами более двух столетий назад. Фасин заметил, что эти слова вызвали некоторые движения в аудиториуме. Неужели это тоже имеет отношение ко мне, к тому, что я возможно обнаружил, подумал он. Чем больше я слушаю, тем сильнее мне хочется надеяться, что это не так. Есть одно обстоятельство, Один сопутствующий фактор, сказал образ с широкой невеселой улыбкой и неким подобием удовольствия, который, как мы почти уверены, стоит за всеми этими событиями. Проекция повернулась и посмотрела прямо на Ирхон Тармилу. Я вынужден настаивать на том, чтобы те, кто не получил специального допуска на это заседание, покинули зал. Я полагаю, исключение может быть сделано для военных, при условии выключения их ушных микрофонов но я нарушу приказ если буду продолжать в присутствии тех, кто не был приглашен. адмирал Квайл взревел ирхонт налегая на слово адмирал я лично ручаюсь за всех тех из присутствующих, кто по чистой оплошности не был включен в список, на который вы ссылаетесь. Можете продолжать. Если бы это зависело от меня, Я имел бы теперь более чем основательные причины продолжать без оговорок или опасений, сказала проекция адмирала. Однако, как я не огорчен перспективой, пусть даже в малейшей степени, нанести оскорбление вашей достопочтенной свите, мне строжайшим образом запрещено продолжать в таких обстоятельствах, и я не могу игнорировать приказания совета Комплекторов». Ух ты, подумал Фасцен, Он испытывал к Ирхонту чуть ли не сочувствие. тому не только указали на его место, но еще и унизили. Сыркамак был старше Ирхонта и подчинялся в свою очередь одному из комплекторов, который, хотя и обладал огромными полномочиями в осуществлении и распределении власти внутри цивилизованной галактики, должен был по меньшей мере считаться с волей совета Комплекторов. Несказанно всемогущие члены совета Комплекторов — не были ограничены ничем, кроме законов природы. И считалось, что они тратят значительные усилия с целью обойти и это единственное ограничение. Ирхонд Армилла выдержал удар не без изящества, и через несколько минут аудиториум вполовину опустел. Ступенчатые ряды подиумов перед внушительным экостюмом Ирхонда теперь оголились. Все чиновники двора и придворные удалились недовольно бормоча и разными способами демонстрировали свое оскорблённое достоинство с таким негодованием, какого фасин еще не видел. Военные шишки остались, но даже их ряды на подиумах поредели, когда полковник Сумджимион из Окулы и владетельный администратор Цесарии Вариэль сошли на уровень пола, чтобы иметь возможность манипулировать двумя самыми важными приборами, контролирующими кастрюлю и R Солдаты в блестящих как зеркало доспехах с оружием встали по стойке вольно, образовав широкий полукруг сзади. Теперь с отключёнными наушниками они оглохли. Пока всё это происходило, Фастин был предоставлен сам себе. Сидел, не зная, что ему и подумать. Он знал, что ему следовало думать. Ему следовало думать, что же это за херовину мне повезло найти, что тут сверху донизу всех поразила такая паранойя секретности. Но на самом деле, знать, что тут нужно думать было трудновато. Он также знал, что ему следует чувствовать страх. И тут все было в порядке. Чего, чего о душевного трепета перед высокопоставленными военными у него хватало. "Спасибо", сказал образ адмирала. "Итак, он оглядел оставшихся. У меня для вас есть вопрос." Что вам известно о такой вещи, как насельнический список? Он поднял руку, вопрос риторический, можете не отвечать. При желании можете справиться у своих экранов или их эквивалентов, не торопитесь. Послышался шорох, присутствующие делали запросы. Насельнический список подумал Фасин. Вот черт! Только бы не эта лабуда. Голограмма улыбнулась. Позвольте мне в свое время сказать вам, что мы на нашем конце, в момент создания и записи этого сигнала и проекции, считаем важным касательно данного предмета. Фасин, конечно же, слышал, о насельническом списке все наблюдатели знали о нем. К несчастью, слухи об этом списке просочились в широкую публику, породив таким образом еще один из набивших оскомину больных вопросов, бородатых клише типа: "А что, насельники и вправду охотятся на собственных детей?" И они что, и в самом деле такие старые, как говорят, обычно задаваемых наблюдателем на вечеринках. Насельнический список представлял собой перечень координат. Он обнаружился, судя по всему, к концу войны взрывов 400 миллионов лет назад и уже тогда, видимо, устарел. В списке якобы перечислялись тайные порталы артерий, созданные самими насельниками. Ходили слухи, что сеть насельнических порталов Развивалось со времен долгого коллапса, когда насельники решили, что другим видам или группам видов, с которыми они вынуждены делить галактику, не стоит доверять, если они хотят сохранить в своем владении единоличным или совместным сеть ходов. А потому насельникам лучше соорудить собственную сеть артерий и самим контролировать ее лучше всего, чтобы никто об этом не узнал, если они хотят путешествовать с одного газового гиганта на другой надёжно и без суеты. Все это, конечно же, не учитывало отношение насельников ко времени, пространству, масштабу и в той или иной на ко всему остальному. Насельникам вовсе не нужна была сеть ходов.